Глава 1654. Сообщение. Дух-хранитель шокированно посмотрел на Золотого Льва. Было видно, что он не ожидал такого. «Леди-повар, попробуй ты», — сказал Хан Сень. Хотя у него не было большой надежды на то, что она сможет добиться успеха, но юноша все равно надеялся, что сумеет забрать с собой несколько комплектов брони. Говоря это, Хан Сень призвал маленького ангела — И если золотой лев смог подчинить себе броню, то у маленького ангела тоже был шанс. «Золотой лев, попробуй забрать остальные», — попросил парень и тут же почувствовал, что он был жадным. Но, к сожалению, золотому льву больше не удалось получить одобрение у другой брони. Похоже, что он смог наладить связь только с золотой броней, которую он и собирался забрать с собой». Маленький ангел даже не успела приблизиться к броне, как один из комплектов сам стал к ней приближаться. Броня сама полетела, оставляя за собой след Святого Света. Через пару мгновений весь Святой Свет был поглощен телом маленького ангела. «Это несправедливо. Почему так происходит?» Хан Сень смотрел на то, как Святой Свет начал окутывать тело маленького ангела, а гена броня стала переплетаться с той, что была на ней. В итоге, после того, как святой свет, окутывающий ее тело, стал более ярким, девушка еще сильнее стала напоминать ангельское создание. Леди-повар не повезло так же, как и Хан Сеню. Она попробовала забрать разную броню, но со всеми потерпела неудачу. Но когда леди-повар дотронулась до последнего комплекта, то броня соединилась с ее телом. «Черт, как так? Почему я не смог ее забрать? Это нечестно!» Хан Сень решил снова попробовать дотронуться до гена брони. Но результат был таким же. Как бы юноша ни старался, он не мог получить одобрение, после которого он сумел бы забрать себе комплект брони. Дух-хранитель посмотрел на Золотого Льва, Маленького Ангела и Леди Повара, а затем сказал. «Гена броня Роор, броня м э р и л и и броня и м и р а Неплохо». Хансень выглядел очень подавленным. Он пытался успокоиться, а затем сказал. «Эта броня, скорее всего, принадлежала неудачникам, поэтому все нормально. Я все равно такую не хотел бы получить». «Иди. Это безнадежное место». «Не возвращайся сюда!» Дух-хранитель снова начал говорить своим жутким голосом. «Ты кристаллизатор?» — спросил Хансень. «Я мертв. Неважно, кем я был». После этих слов вход в зал духов-героев неожиданно открылся, и собравшихся в ы т о л к н у л о наружу какая-то странная сила. Хансень и остальные упали на землю. Когда они встали, то увидели, что находятся на равнине — на которой они были до того, как прошли сквозь скалу и оказались в странном месте. Хансень встал и попробовал дотронуться до стены. На ощупь это был холодный камень, больше ничего особенного. Теперь они не могли пройти сквозь скалу. Хансень в з л е т е л над горой. Юноша увидел, что эта гора находится посреди равнины. Вокруг нее не было ни руин, ни табличек, ни зала духов героев. Если бы не Гена Броня на Золотом Льве, то парень решил бы, что все было просто странным сном. Они теперь не знали, куда делась Кровавая Собака и руины, а это означало, что леди-повар не сможет получить свой ингредиент, чтобы увеличить уровень. К счастью, в ближайшее время у нее снова появится шанс это сделать, поэтому она могла не переживать. Кроме того, дух получила Гена Броню и была не против такой замены – Хотя комплект брони выглядел немного потертым, но все равно это была отличная вещь. Однако после того, как они покинули руины, от гена брони перестало исходить свечение. Казалось, что она утратила свою силу, и, похоже, ее нельзя было использовать в четвертом святилище бога. Хан Сень пытался понять, что вообще произошло. Руины, судя по всему, не принадлежали четвертому святилищу, и Хан Сень думал, что это была часть пятого святилища. Это была часть из вселенной Альянса. Возможно, что-то произошло во вселенной Альянса, где было много чего уничтожено, как и в той диспетчерской. То же случилось и с каменными табличками, и с залом духов-героев. В итоге все это оказалось разбросанным по разным святилищам, Долина Времени также могла быть одним из таких мест. Что же там могло произойти? Но у Хан Сеня не было нужной информации, поэтому он не знал правильного ответа. Вернувшись в свое убежище, парень решил телепортироваться в Альянс, но случайно услышал разговор между дешевой овцой и зеленой коровой. «Я действительно хочу посмотреть», «Это должно быть одновременно и страшно, и очень захватывающе!» Овца говорила довольно громко. «Сестра Вца, откуда взялась богиня смерти? Она убила одного из десяти сынов божьих, императора Иллюзию. Если бы она приняла участие в божественных поединках, то, возможно, смогла бы сразиться с долларом», – сказала зеленая корова. «Она не смогла бы сражаться с долларом и получить первое место». конечно, она заняла бы второе, но я на самом деле не могу поверить, что ей одной лишь стрелой удалось убить императора Иллюзию. «Наверное, ее сила больше, чем у бронированного мужчины», ответила овца. «Неважно, какая у нее сила, она одна. Из-за того, что она убила императора Иллюзию, все представители семьи Иллюзии сплотились, все их элитные бойцы готовятся к тому, чтобы ее уничтожить». «Я даже слышала, что они наняли двух суперэлитных лидеров», — сказала зеленая корова. Дешевая овца кивнула. «Семья иллюзий много кого знает. Их лидер обращается к другим лидерам за помощью, и он сможет ее получить. Но даже если бы другие лидеры не оказали им помощь, то к ним многие присоединились бы. К тому же я слышала, что семья иллюзий нашла способ ее убить». Если эта девушка не остановится, то она умрет. Если бы она собиралась останавливаться, то не была бы настолько смелой и не стала бы убивать императора иллюзию. Она сама спровоцировала его, а затем убила. Девушка очень сильная и смогла его убить, однако Альфа не стал с ней тогда сражаться. Но теперь он нашел способ это сделать и начал просить о помощи, чтобы они все помогли ее убить, вздохнула зеленая корова. «Жаль, что мы слишком слабы, чтобы принять в этом участие. Она сможет убить нас даже одним своим взглядом. Но мне хотелось бы пойти и посмотреть на то, что будет. Думаю, что пройдет не меньше десяти тысяч лет до того, как произойдет что-то подобное». Дешевая овца тоже вздохнула. «Эти два существа следовали за Хансенем. Конечно, у них была еда и место, где можно жить, но они родились слишком слабыми». Сейчас у них были только золотые гены ядра, они даже не смогли развить их до драгоценного класса. «Дешевые овца. А где собираются убивать богиню смерти?» Хан Сень спросил, подойдя к существам. Ему все это казалось немного странным. Похоже, что после своего появления богиня смерти так и не узнала, что она наследница лидера священного убежища. Но обитатели священного убежища должны были об этом знать. Было странным, что ее еще никто не нашел. «Босс, это будет происходить в долине заката. Во всем четвертом святилище известно, что семья иллюзий собрала очень могущественную и большущую армию», — быстро ответила дешевая овца. А зеленая корова добавила... Эта богиня смерти слишком самоуверенная. Она знает, что там ее ждет ловушка, но не собирается уходить. Вскоре эта девушка умрет. Глава 1655. Древнее небесное зеркало. «Люди священного убежища тоже будут в этом участвовать?» — спросил Хан Сень. Дешевая овца задумалась, но затем ответила. «Думаю, что да». «Кто-то видел, как богиня и другие священного убежища направлялись в долину заката. Если ты собираешься туда пойти, чтобы посмотреть, то, пожалуйста, возьми нас с собой». «Эй, вы нужны этому убежищу. Кто будет им управлять, если вы уйдете?» Хан Сень улыбнулся. Дешевая овца и зеленая корова тоже улыбнулись. Они стукнули себя по груди и сказали... «Не переживай. Пока мы здесь, мы будем тщательно о нем заботиться. Тебе не стоит ни о чем беспокоиться». «Верно. Все зависит от вас двоих». Хан Сень похлопал по дешевой овце и зеленой корове. Парень еще раз их похвалил, а затем телепортировался в Альянс. «Священное убежище решило отправить своих обитателей, чтобы убить богиню смерти». Похоже, что они не знают, что она появилась из яйца, которое было украдено волком-разрушителем. Но, видя ее силу и внешность, лидер священного убежища должен был понять, кто она на самом деле. Интересно, почему он не смог этого сделать? Какое-то время Хан Сень думал об этом. На следующий день юноша вернулся в святилище, взяв с собой б а у э р В убежище забрал маленькую лисичку и з в ё з д н о е море, Затем они отправились в долину заката. Хан Сень хотел узнать, что произошло с богиней смерти, и, кроме того, он собирался отомстить. В этот раз во время путешествия парень был более расслабленным, они никуда не спешили, им не нужно было убивать каких-то существ, их группа просто двигалась к долине заката». К тому же прозвище «Небесный меч» стало довольно значимым. Многие существа и духи, когда узнавали, кто перед ним, старались побыстрее уйти. Когда они приблизились к долине, то многие элиты уже были там, но они также не трогали Хан Сеня, так как все знали, что он – Небесный меч. Богиня Смерти должна была появиться в этой долине спустя несколько дней, однако никто не знал причину ее задержки – Чтобы оказаться в долине заката, девушке нужно было двигаться только прямо, поэтому ни у кого не было даже догадки насчет того, почему она стала такой медлительной. В этом месте собирались и суперэлитные бойцы, которых пригласила семья Иллюзии. Когда Хансейн туда добрался, то его сразу остановили. «Небесный меч, что ты здесь делаешь? Семья Иллюзии тебя не приглашала». Существо, которое было семьей иллюзий, остановило парня и начало задавать ему вопросы. «Я иду туда, куда хочу. Это не ваша территория. Поэтому вы не можете контролировать тех, кто сюда приходит и уходит», — холодно ответил хан Сень. Существо было возмущено, но оно не успело ничего ответить, как к ним начали приближаться пугающие жизненные силы. Среди них был и лидер иллюзий. Но парень ощутил, что три появившихся духа имели одинаковые жизненные силы, а значит, они также должны были быть лидерами. Они были суперэлитой, такие как богиня и другие элитные обитатели священного убежища. Такие представители не участвовали в божественных поединках, так как они были невероятно сильны и точно смогли бы стать сынами божьими». Кроме того, учитывая их количество, Хан Сень не смог бы с ними справиться. «Небесный меч, семья Иллюзий не в ссоре с тобой. Если ты пришел сюда, чтобы помочь, то мы будем благодарны, и мы вознаградим тебя за помощь, но если нет, то, пожалуйста, вернись туда, откуда пришел». Старейшина Иллюзий нахмурился, глядя на Хан Сеня. «Вы сами будете делать то, что планировали». «Я просто хотел посмотреть, я не буду вмешиваться. Соответственно, мы не помешаем друг другу». После этих слов Хан Сень достал небольшой надувной матрас, закуски и собрался перекусить. Бао Эр и маленькая лисичка сразу набросились на еду, будто были невероятно голодными. Представители иллюзии пришли в ярость, а другие элитные бойцы нахмурились. Однако старейшина не позволил никому ничего сделать». Затем он сказал «Сконцентрируйтесь на своей миссии. Если он не будет заходить дальше, то просто забудьте о нем». После старейшина посмотрел на Хан Сеня и отправился вглубь долины. Парень остался возле долины и ожидал появления богини смерти. В долине заката действительно собралось очень много элитных бойцов, и все они хотели убить богиню смерти, Учитывая их количество, не стоило рисковать и делать их своими врагами, поэтому Хан Сень решил подождать, пока появится их цель, и тогда, возможно, у него будет шанс проникнуть дальше. Но вскоре, когда наступила ночь, Хан Сень активировал ауру от Сутры Дун Сюань, скрыл свое присутствие и пробрался вглубь Долины Заката. Ему хотелось посмотреть, что они запланировали, Он считал, что если бы они разработали план, то могли бы уничтожить богиню смерти в любом месте. Поэтому у них должна была быть какая-то причина для того, чтобы выбрать именно Долину Заката. Когда юноша оказался в глубине долины, то заметил поразительное количество элитных бойцов. Их было намного больше, чем он думал. Здесь было не менее 100. Глядя на такое скопление бойцов, Хан Сень бы дважды подумал, если бы ему пришлось с ними сражаться. Хотя юноша не боялся сражаться против большого количества противников, но он не знал, какими геноядрами могут обладать самые главные бойцы. К тому же в этой ситуации парень не смог бы использовать свой режим супертела короля духа, из-за этого мог бы оказаться в невыгодном положении». Пройдя несколько сотен миль по долине, Хан Сень увидел древнее зеркало. Это зеркало было примерно 100 метров в высоту. Оно ярко светилось и отражало всех, кто к нему ранее подходил. Из-за его размера казалось, что долина была разделена. «Что они собираются делать с таким огромным зеркалом? Что это за геноядро?» Хан Сень задумался над этим, но так и не смог понять, как можно было бы использовать такое гигантское зеркало. Старейшины расположились недалеко от зеркала. Несколько лидеров что-то обсуждали. У них был большой флаг, покрытый пылью. Из-за того, что он колыхался на ветру, Хан Сень не мог расслышать их слова. Хан Сень остановился и замер. Затем парень активировал сутру Дун Сюань, чтобы попробовать с ее помощью заглушить шум от флага и услышать то, о чем они говорили. Но шум от флага оказался слишком громким, Хан Сень все равно не мог ничего разобрать. Хотя он разочаровался, но зато ему удалось услышать другой разговор представителей иллюзий. «А в этот раз у нас есть четыре самых сильных бойца и древнее зеркало». Поэтому я думаю, что у нас получится убить богиню смерти и добиться мести». «О, да. Но что это за небесное древнее зеркало? Оно сможет подавить стрелы богини смерти. Если оно их не остановит, то мы окажемся ранеными и вряд ли сможем ее убить». «Не переживай. Все получится. Небесное древнее зеркало — это геноядро древнего небесного императора». «Имея это зеркало, нам не нужно бояться богини смерти». «И почему?» «Мне сказали, что это секрет, который мы скоро узнаем». Хотя Хансень слушал дальше, но больше не было ничего интересного. Затем парень ушел из долины заката. Однако он узнал, что небесное древнее зеркало должно было ограничить возможности богини смерти». Глава 1656. Богиня Смерти. Спустя последующие два дня в долине заката появилось еще больше могущественных существ и духов. Время от времени члены иллюзий обменивались сообщениями. Собравшиеся становились все активнее и активнее. Похоже, что Богиня Смерти уже была очень близко. Хан Сень не стал заходить в Долину Заката, так как у него не было никаких отношений с теми, кто там собирался. Если бы начался бой, то он мог бы убить только своих врагов, а затем просто уйти, остальное его мало интересовало. На третий день Хан Сень увидел, что старейшина Иллюзий и трое других лидеров забрали своих из долины. У всех были горделивые выражения – Казалось, что они вот-вот должны столкнуться со своим главным врагом. Похоже, богиня смерти скоро будет здесь. Хан Сень начал всматриваться в ту же сторону, что и остальные. Вскоре среди гор юноша заметил темное пятно. Так как оно двигалось не слишком быстро, то юноша смог рассмотреть, кем было это пятно спустя довольно много времени. Ее черные волосы напоминали водопад. На девушке была черная броня, а на спине виднелись крылья, напоминающие крылья ворона. В руках у нее был черный лук и стрела. Девушка была похожа на лучницу из ада. Однако Хан Сень не стал сосредотачиваться на ее оружии. Юноша заметил, что черты ее лица выглядят так же, как и в тот раз, когда он с ней встретился. Но глаза о казались не такими пустыми, как раньше». Черные глаза были выразительными и чистыми, но в них Хан Сень ничего не видел. Если смотреть только в ее глаза, то было трудно представить, что перед вами была та богиня смерти, которая смогла напугать всех в четвертом святилище. Однако, увидев всю богиню смерти, даже старейшина иллюзий ощутил страх. Несмотря на все приготовления, собравшиеся элитные бойцы, увидев эту девушку, стали ощущать неловкость. Но в этот момент старейшина иллюзий сделал жест рукой, и все элитные бойцы заняли свои позиции, повернувшись ко входу в долину заката. Древнее зеркало было единственным предметом, что придавало им уверенности в том, что они смогут убить богиню смерти, Иначе стрелы девушки могли бы их всех уничтожить еще до того, как им удастся к ней приблизиться. Такие попытки были бы слишком рискованными. Однако с таким зеркалом им не стоило бояться. Когда небесный император использовал это зеркало и бродил по четвертому святилищу, ему никто не смог причинить вреда. Если бы Небесный Император не перешел в Пятое Святилище, то Небесное Древнее Зеркало не осталось бы здесь. Но это Небесное Древнее Зеркало было особенным, поэтому его могли использовать только особые, элитные бойцы. Именно поэтому семья Иллюзий выбрала Долину Заката. В Долине Заката был лунный источник, и сила, которая находилась в этом лунном источнике, была такой же, как и у Небесного Древнего Зеркала. Старейшина Иллюзий решил использовать силу лунного источника для того, чтобы управлять этим зеркалом. Элиты, которых пригласил Старейшина Иллюзий, знали о силе небесного древнего зеркала, поэтому даже несмотря на то, что к ним приближалось такое могущественное существо, как богиня смерти, они ее не боялись. Все сконцентрировались и приготовились к сражению. Они действительно собирались биться с богиней смерти». Хан Сень видел, что все были полностью уверены в себе, но у него были сомнения. Конечно, некоторые старейшины могли бы избежать сражения и спасти себе жизни, но похоже, что даже менее могущественные существа были полностью уверены в своих силах. Это казалось немного странным. Богиня смерти убила одного из сыновей божьих всего одной стрелой, поэтому ни у кого не будет достаточно времени, чтобы разобраться с этой девушкой, так как она сможет убить их также, одной стрелой. Какую роль будет выполнять небесное древнее зеркало? Как оно может помочь им в том, чтобы приблизиться к богине смерти?» Хан Сень всматривался вглубь долины заката. «Рядом с парнем было несколько особей». Похоже, старейшина иллюзий прислал их сюда, чтобы они за ним следили. Соответственно, у парня не было возможности пройти вглубь долины заката. Видя, что приближается богиня смерти, многие из собравшихся затаили дыхание, а их сердца начали биться быстрее. Хотя они и старались верить, но все знали об ужасных убийствах, которые совершила богиня смерти. Поэтому то, что они волновались, Было вполне нормально. Но никто не отступил, все начали призывать свои геноядра, дожидаясь ее. Было видно, что все решили сражаться с богиней смерти. Когда девушка вошла на территорию долины заката, старейшина иллюзии закричал. л в о г и н я смерти, если ты станешь мне преданной, то я о ставлю тебя в живых, иначе сегодня ты умрешь!» Все уставились на богиню смерти и ждали ее ответа. Всем хотелось увидеть богиню смерти, но Хан Сенью было намного любопытнее остальных, ведь он был единственным, кто знал происхождение этой девушки, однако сейчас богиня смерти казалась парню немного странной. Эта девушка была потомком главы священного убежища и императрицы-разрушительницы, поэтому в ее теле была сила, которую она унаследовала от них». Хан Сень начал использовать ауру от сутры Дун Сюань и довольно долго исследовал богиню смерти, однако он не ощутил, чтобы в ее теле была сила бога и сила смерти. Но юноша знал, что богиня смерти не скрывает свою силу. Парень чувствовал могущественную жизненную силу, однако она, похоже, не содержала в себе священную силу или разрушающую силу. Но в то же время Хан Сень указалось, что ее сила какая-то знакомая. «Теперь понятно, почему никто не смог понять, откуда она появилась. Ее силы, похоже, вовсе не связаны с силой лидера священного убежища и императрицей-разрушительницей». Хан с е н нахмурился. «Однако парень сам видел, что она появилась из яйца, но тогда почему ее сила была такой странной?» Хан Сень не знал ответа, а его ощущение насчет того, что сила кажется знакомой, было просто ощущением, так как юноша никогда раньше не встречался с такой силой, как у богини смерти. Вполне понятно, что Хан с е н не смог сразу распознать в девушке свою силу, ведь изначально богиня смерти имела силу разрушения и смерти, но из-за крови Хан Сеня эти две силы соединились и появилась новая сила. Часть этой новой силы принадлежала парню, поэтому она и казалась ему знакомой, но больше ничего. В девушке было смешано три силы, поэтому никто не смог заметить свою оригинальную силу – ни Хан Сень, ни лидер священного убежища. Все присутствующие продолжали смотреть на богиню смерти и ожидали ее ответа, а также ждали того момента, когда она дойдет до нужного места». Так как они использовали силу лунного источника для управления небесным древним зеркалом, никто из них не мог изменить место, в котором они могут начать атаковать. Действие зеркала было ограничено, им нужно было оставаться в пределах диапазона его действия, где они могли атаковать богиню смерти. Иначе, если они отойдут, то больше не будут под защитой небесного древнего зеркала». Богиня смерти не давала никакого ответа. К тому ж е она полностью игнорировала присутствие всех элитных бойцов. Казалось, что для девушки они просто не существуют. затем Хан Сень увидел, что богиня смерти направилась прямо к нему. Парень вздохнул и тут же подумал: "Она меня е щ е помнит и решила отомстить?" п а р е н не успел ничего сделать. как девушка оказалась перед ним и, приземлившись, сложила свои крылья. Она посмотрела на Хан Сеня, а затем громко произнесла «Отец!». На какое-то время все собравшиеся, в том числе и Хан Сень, открыли рты и замерли. Глава 1657. Несправедливо обвиненный. «Подожди, ты ошибаешься!» «Я пришел сюда только чтобы посмотреть на происходящее. Но что все это значит?» Хан Сеню стало неловко. Он повернулся и посмотрел на представителей иллюзии. Они все уставились на парня, а в их глазах было убийственное намерение. «Милая леди, хоть ты и выглядишь очень мило, и кажется, что у тебя мои гены, но это просто совпадение». Хан Сень хотел объяснить, что он не имеет ничего общего с богиней смерти. Он не хотел стать козлом отпущения. Эта девушка убила очень много духов и существ. У нее появилось очень много врагов. Поэтому если юноша признает, что она его дочь, то весь мир будет против него. Хан Сень не боялся выступить против всего четвертого святилища. Просто эта девушка действительно не была его дочерью. Парень не хотел стать козлом отпущения. Но Хан Сень не успел толком ничего сказать, как старейшина иллюзий сердито заявил. «Теперь понятно, почему мы не смогли ничего о ней узнать. Она твоя наследница. Это ты заставил ее убивать существ по всему четвертому святилищу. Но скажи, зачем ты это делаешь? Иначе...» «Не стоит говорить. Мы должны убить их двоих, прежде чем они уничтожат все четвертое святилище». «Да, убьем их!» Многие элитные бойцы вышли вперед, приготовившись использовать свои геноядра, которые имели ужасающую силу. Теперь они хотели убить Хан Сеня и богиню смерти. Юноша стал ощущать себя ужасно, ведь на самом деле это не имело к нему никакого отношения». Несмотря на то, что он не боялся стать врагом семьи иллюзий, но ему не хотелось без веской причины начинать войну. Пока Хан Сень пытался все объяснить, богиня смерти подняла свой черный лук. Черная стрела уже была готова поразить свою цель. Девушка натянула тетиву так сильно, как только могла. Через мгновение стрела полетела по небу и вонзилась в тело суперсущества». Это существо было больше слона, но когда стрела пронзила его тело, оно взорвалось и сразу умерло. «Не мешайте мне воссоединяться с моим отцом!» Богиня смерти выпустила еще одну стрелу, глядя на множество элитных бойцов. Хотя Хан Сень собирался еще кое-что сказать, но передумал. Он уже понял, что ему все равно никто не поверит. Юноша видел гнев, который одолевал каждого из присутствующих, и парень осознавал, что в данный момент их решение будет невозможно изменить. «Умрите!» – закричал старейшина иллюзий. Он поднял диск иллюзию, который был окутан святым светом и бросился атаковать Хан Сеня и богиню смерти. К ним начали приближаться и другие элитные бойцы – Множество монстров начало реветь, и с т а л о ощутима их устрашающая сила. Их объединенная мощь казалась более пугающей, чем атаки бронированного мужчины. Хан Сень уже ничего не мог поделать, поэтому он позволил Бауэр маленькой лисичке и Звездному морю присоединиться к сражению. В этот момент богиня смерти взмахнула крыльями и взлетела высоко, черный лук сверкнул в ее руках, Каждый раз, когда он вспыхивал, вылетала стрела, и дух или существо оказывались убитыми. Затем богиня смерти нацелилась на старейшину иллюзии. Однако он использовал свой диск, чтобы заблокировать стрелу, но его мощное геноядро было мгновенно разрушено ее стрелой. Однако девушка не собиралась останавливаться, а стрелы стали более мощными и быстрыми. Она убивала всех существ и духов, которые начинали к ним приближаться. Хансень замер, наблюдая за происходящим. «Она такая сильная! Она не хуже бронированного мужчины!» Хансень был шокирован. Богиня смерти всегда поражала свою цель. Кроме четырех старейшим, которым удалось заблокировать ее стрелы, все остальные, в кого она попадала, тут же умирали. Но даже этим четверым старейшинам пришлось пожертвовать своими геноядрами, чтобы спасти свои жизни. Но стрелы богини смерти не были похожи на силу сфальсифицированного неба. Казалось, что у нее был навык, при использовании которого было невозможно не попасть в свою цель. Именно это больше всего шокировало Хан Сеня. Девушка имела невероятное чувство предсказания – Точно так же, как и Хансень, она могла предсказать все возможные действия своих целей перед тем, как сделать выстрел. Много раз было похоже, что девушка стреляет мимо, но когда стрела долетала до конца, то в том месте появлялось существо, в которое она и вонзалась. Это не может быть просто совпадением, у Хансеня чуть не вылезли глаза – Если бы парень своими глазами не видел, как эта девушка появилась из яйца, то он бы действительно поверил, что она была его дочерью. Однако у парня не было много времени, чтобы об этом подумать, так как к нему приближались два старейшины. Похоже, что они вовсе не думали о том, что им придется сражаться с Хансенем. «Как хотите. Если вы сами решили умереть, то я не виноват». Парень преобразовался в падшего убийцу, призвал властный щит и разделяющий нож, а затем бросился в атаку. С таким оружием и щитом Хан Сень был практически непобедимым. В мгновение ока юноша убил несколько суперсуществ. Однако парня кое-что поразило. Хотя он разрубил пополам двух существ, юноша не услышал объявления. Через пару мгновений Хан Сень увидел, как эти же существа возвращаются из глубины Долины Заката. Все, кого убивали Хан Сень и Богиня Смерти, возвращались обратно. «Что это? Духи действительно могут возрождаться? Но как это делают существа? Как существа смогли возродиться? Это сила небесного древнего зеркала!» — у Хан Сеня появилось предположение. Видя, что богиня смерти продолжает сражаться, все существа, старейшины и духи не изменили своего решения. Они продолжили атаковать и вовсе не испытывали страха. Вскоре Хан Сень подтвердил свое предположение. Богиня смерти не могла продолжать сражаться с таким количеством элитных бойцов, а четыре старейшины действительно были очень сильны. Кроме того, девушка не была непобедимой, Они действительно могли ее уничтожить. Вскоре Хансень услышал звук разрывающейся плоти. Броня б о г и н я смерти была разрезана одним из старейшин, а из раны на теле девушки потекла кровь. Богиня смерти тут же повернулась и выстрелила в голову старейшине. Конечно, он сразу исчез, но вскоре вернулся из долины заката. Хансень использовал свой властный щит – и разбил череп супер-существу, затем парень покрепче схватился за разделяющий нож и помчался вглубь долины. Юноша знал, что ему нужно уничтожить зеркало, иначе их не смог бы спасти даже сам бог. Когда старейшины увидели, что Хан Сень мчится вглубь долины, то попытались его остановить. Супер-существа также стали окружать юношу. Неожиданно Хан Сень оказался в самом центре сражения. Даже к богине смерти в этот момент приближалось намного меньше врагов, чем к нему. Глава 1658. Бесконечные убийства. Несмотря на большое количество врагов, они все равно не смогли остановить Хан Сеня. Используя движение от сутры Дун Сюань, парень смог избежать всех ловушек. В итоге он стал продвигаться дальше, в долину заката. Многие суперэлитные бойцы стали преследовать парня, а два старейшины лишь холодно посмеялись над Хансенем и отправились к богине смерти. В это время девушка была ранена. Хотя ее стрелы было невозможно уничтожить, но ее тело не было бессмертным. Сейчас, похоже, она была в ужасном состоянии. «Он вошел в долину заката?» — спросил старейшина иллюзий у других старейшин. «Да», — ответил один из старейшин. Старейшина иллюзий мрачно улыбнулся. «Хорошо, для богини смерти это идеальный момент. К нему мы можем применить тот же метод. Сегодня я убью богиню смерти и небесный меч, т о я потрясу все четвертое святилище», — радостно сказал один из старейшин. Вскоре трое старейшин были приглашены семьей Иллюзий, но они были слабее старейшины Иллюзий, поэтому им очень хотелось убить кого-то настолько сильного. Действительно важных старейшин, таких как Темный Дух, пригласить было невероятно сложно. «Не думайте об этом. Давайте для начала сосредоточимся на том, чтобы убить богиню смерти. с т а р е й ш и н а Иллюзий объединил трех старейшин, чтобы атаковать богиню смерти». Хансень продолжал углубляться в долину заката. Звездное море везло на спине Бауэр и серебряную лисичку. Они мчались за своим хозяином. Вскоре они оказались посреди гор и их потеряли из виду. Богиня смерти все еще продолжала убивать существ, но они снова выходили из долины заката. Хансень уже был недалеко от небесного древнего зеркала и увидел, как из него появляется супер-существо. Раньше Хансень уже убивал это существо, но оно снова показалось из зеркала. Парень теперь убедился, что зеркало может воскрешать из м ё р т в ы х Однако юноша не понимал, как оно работает. Также Хансень понимал, что богиня смерти сделала много плохого – Однако, хотя она и не была с ним связана, парню не хотелось, чтобы она умерла. В итоге, подойдя к зеркалу, Хан Сень нанес удар своим разделяющим ножом. Удар юноши был невероятно мощным. Никто из четвертого святилища не стал бы недооценивать такую атаку. Разделяющий нож мог пронзить пространство и уничтожить мощное геноядро. После удара появился свет, который распространился по поверхности зеркала. Но, к сожалению, на зеркале не появилось никакого повреждения. Хансень был шокирован, когда увидел это. Юноша продолжил наносить удары и вскоре заметил кое-что странное. Небесное древнее зеркало было зеркалом, поэтому, когда Хансень по нему ударял, оно отражало образ парня, который бил по нему. Свет от удара соединялся в зеркале и снаружи зеркала. Но странным было то, что свет не просто отражался в зеркале. Две силы сталкивались в этом зеркале и угасали сами по себе. В итоге Хан Сень понял, что сила, которую он прикладывает для удара, не сможет нанести реального повреждения зеркалу, которое он очень хотел уничтожить». После того, как парень это осознал, он изменил свою тактику и нанес простой удар разделяющим ножом. Свет мог отразиться, но то, что было внутри, не было реальным. Поэтому Хан Сень решил, что может повредить зеркало немного другим способом. Но когда юноша нанес удар, его лицо изменилось. Его разделяющий нож и разделяющий нож, который отражался в зеркале, потянулись навстречу друг другу. и когда они столкнулись, парень отступил назад. Два ножа встретились друг с другом с одинаковой силой. Зеркало снова не повредилось, зато Хан Сень был вынужден отступить. Парень нахмурился. Все было слишком странным. Похоже, что никакая сила не могла нанести урон этому зеркалу. Хан Сень считал, что у него вряд ли получится повредить з е р к а л о Парень попробовал использовать различные атаки, но результат был одинаков. Какую бы силу юноша не использовал, она все равно отражалась. «Теперь понятно, почему старейшины не стали меня преследовать. Они знали, что я не смогу разбить зеркало», — подумал Хан Сень. «Если я не смогу его разбить, то мне остается только одно». Взгляд парня стал убийственным. «Он призвал Гена ядро Бога и властный щит». Затем активировал гриф короля кровожадного муравья и преобразовался в падшего убийцу. После этого Хан Сень использовал всю свою силу, чтобы убивать монстров, которые выходят из зеркала. Послышался шум, и существо, которое было похоже на слона, упало после атаки юноши. Оно начало истекать кровью. Выражение Хан Сеня стало холодным, а разделяющий нож не собирался останавливаться. Затем юноша использовал копье духа и пронзил его тело. Повсюду была видна кровь, и стали слышны громкие крики. Все существа и духи, которые возрождались и пытались выйти из зеркала, начали в нем застревать. Хан Сень продолжал убивать, а они продолжали возрождаться. Хотя они возрождались, но ни один из них не смог полностью выбраться из зеркала, чтобы убить Хан Сеня». В итоге все больше и больше существ оказывались в ловушке. На богиню смерти стало нападать меньше врагов. Когда она убила двух старейшин, то они возродились в зеркале и тоже оказались в ловушке. Они не могли продолжить бой. Теперь, благодаря усилиям Хан Сеня, многие были в ловушке. Парень стал использовать сутру Дун Сюань и Небесный Го вместе со своим оружием и щитом, Вскоре в ловушке оказались два старейшины и почти все остальные противники. В итоге старейшина иллюзий заметил, что больше никто не возвращается. Он был озадачен происходящим. Как раз в этот момент его убила богиня смерти. Когда он умер, а затем возродился, то понял, что это Хан Сень заблокировал выход из зеркала. То, что один человек смог таким образом удержать сотни элитных бойцов, было ошеломляюще. Неудивительно, что он тогда сделал с внешним небесным убежищем. Он невероятно могущественный. Даже старейшины не настолько хороши, как он. Старейшины иллюзий и другие действительно были шокированы. Им очень хотелось выбраться, но с каждым моментом они ощущали безнадежность. В зеркале скопилось слишком много существ и духов. Однако Хан Сеню никто ничего не мог сделать. Парень просто продолжал их убивать. Глава 1659. Предмет без хозяина. Все элитные бойцы, которые находились за пределами долины, уже были мертвы. Богиня смерти, чье тело было покрыто кровью, побежала вглубь долины. Девушка присоединилась к Хансеню и начала ему помогать, используя свои стрелы. Никто не ожидал, что может сложиться такая ситуация, поэтому все были в ярости. — Небесный меч, я тебя съем! Ты никогда не сможешь вернуться! — закричал старейшина иллюзий. — Будешь угрожать, когда выберешься из зеркала! — холодно ответил Хан Сень, убив другого духа. Затем своим властным щитом парень спокойно заблокировал атаку старейшины иллюзий. Небесное древнее зеркало действительно было очень хорошей вещью. Оно могло возрождать как самих духов и существ, так и их гены ядра. Учитывая это, никто не боялся смерти. Хан Сенью казалось это очень странным, Он знал, что ни одно геноядро не может возрождаться бесконечное количество раз. Однако зеркало продолжало это делать, и возрожденные геноядра даже не теряли своей силы. Парень решил продолжать убивать, чтобы посмотреть, закончится ли у зеркала энергия. Но несмотря на то, что они убивали очень долго, ничего не изменилось. Похоже, что у этого зеркала действительно был нескончаемый запас энергии. Старейшина иллюзий сказал. «Неважно, какой силой ты обладаешь, но она бесполезна. Мы бессмертные. Рано или поздно у тебя просто закончится сила. Когда это время наступит, мы съедим тебя живьем». Множество элитных бойцов закричали и выпрыгнули из зеркала. Все они выглядели рассерженными, так как очень хотели уничтожить Хан Сеня и богиню смерти. Они не боялись смерти. к а к на них действовала сила зеркала. На самом деле, эта ситуация начала вызывать у парня головную боль. с т а р е й ш и на и л л ю з и й действительно был прав. Рано или поздно у него закончатся силы. Сражение требовало много энергии. К тому же юноша был преобразован в падшего убийцу. Хан с е н считал, что не сможет продержаться дольше десяти часов – а когда он окажется истощенным, то у него не хватит сил, чтобы отбиться ото всех этих врагов. Богиня смерти также была в плохом состоянии. Хотя ее стрелы были бесконечными, но раны на теле девушки продолжали кровоточить. Было видно, что скорость восстановления была не настолько хорошей, как ее атаки. — Маленькая лисичка, исцели ее раны! — крикнул Хан Сень. Звездное море вместе с Бауэр и Серебряной Лисичкой вышли из укрытия. Маленькая Лисичка осталась на спине Звездного моря и начала выпускать в Богиню Смерти Серебряные Стрелы. Тело девушки начало трястись, и она перестала стрелять из лука. Молнии причиняли ей ужасную боль, однако раны начали быстро заживать. Целительные способности маленькой Лисички оказались для нее эффективными – Но это действительно было очень больно, так как эта целительная сила не облегчала страдания раненого. Богиня смерти знала, что серебряная лисичка ее исцеляет. Девушка старалась терпеть боль и снова начала использовать лук. Ее выстрелы были такими же мощными, однако стали немного медленнее. Хотя Хан Сень решил вопрос с ранами богини смерти, но он никак не мог придумать, как пополнить свой запас энергии. Маленькая лисичка не была полноценной целительницей. Например, она не могла восполнять энергию человека. Продолжая сражаться, Хан Сень пытался придумать выход. Он думал о том, что если ему удастся разбить зеркало, то они все умрут. Но небесное древнее зеркало было очень пугающим. Глядя на него, Хан Сень никак не мог заметить ничего странного. Он видел только серебряную поверхность, но не мог понять, как оно подпитывается или как им можно управлять. «До сегодняшнего дня это зеркало не использовалось. Должна быть какая-то причина», — подумал Хан Сень. «Похоже, что старейшина иллюзий не мог контролировать это зеркало». Иначе он не стал бы размещать его именно в этом месте. Если никто не может контролировать это зеркало, получается, что это геноядро никому не принадлежит. Как только эта мысль пришла Хан Сеню в голову, у него засияли глаза. Парень начал оглядываться, но так и не смог увидеть кого-то, кто контролировал бы его. Спустя время юноша в этом убедился». «Старейшина иллюзий, неужели ты думаешь, что такое простое зеркало сможет помочь тебе выжить?» Хансень обратился к старейшине иллюзий, который продолжал кричать. «Ха, да, этого времени будет достаточно, чтобы я потом тебя убил!» Говоря это, мужчина начал с к р е ж е т а т ь зубами. «Жаль, что ты не можешь контролировать геноядро. Я уверен, что если бы ты мог, то уже давно бы убил меня», — продолжил Хансень. «Но его все равно будет достаточно, чтобы тебя убить!» – заревел другой старейшина. Хан Сень с получил подтверждение тому, что они не могут контролировать зеркало. Парень очень обрадовался. Если бы это было чье-то собственное геноядро, то Хан Сень вряд ли смог бы с ним справиться. Но так как это было не так, то у парня действительно имелся шанс». Хан Сень перестал обращать внимание на крики духов и существ. Затем он выбрал одно место на зеркале и указал туда пальцем, из которого появилась капля крови и упала на его поверхность. Старейшина иллюзий подумал, что Хан Сень до сих пор пытается его сломать, поэтому усмехнулся и закричал «Никто не может повредить это зеркало! Ты напрасно тратишь свое время!» Но Хан Сень проигнорировал его слова – он смотрел на каплю крови, в отражении зеркала появилась такая же капля. Как только они соединились, то сразу начали распространяться по всему зеркалу. Юноша был этому рад. Он использовал геноядро настоящую кровь, а также свою каплю крови. Его кровь смешалась с настоящей кровью. Теперь, видя, что зеркало не отторгло каплю крови, стало видно, что оно начало ее поглощать. Вскоре зеркало должно было ощутить силу Хан Сеня и начать полностью ему подчиняться. Если бы у такого гена ядра был хозяин, то его было бы почти невозможно забрать, но так как его не было, все становилось намного проще. Сначала настоящая кровь не была заметной, но она начала распространяться довольно быстро. с т а р е й ш и н а иллюзией был невероятно зол на Хан Сеня и богиню смерти. поэтому он даже не заметил, что зеркалом начали происходить изменения. К тому времени, как старейшины начали осознавать, что что-то происходит, кровь уже распространилась на половину зеркала. Верхняя его часть была окрашена в красный цвет. Когда изменения заметил старейшины и л л ю з и й он оказался шокирован. Многие начали спрашивать «А что происходит с зеркалом? Что он сделал с зеркалом?»